Так неожиданно исчезло оно, неизменно сопровождавшее его белое облачко. Больше оно не появилось ни в тот день, ни на второй, ни на десятый. Облачко покинуло Хагана. Дойдя до Итиля, Чингисхан понял, что небо отвернулось от него. Дальше он не пошел. Отправил завоевывать Европу сыновей и внуков. Сам же вернулся назад в Ордос, чтобы здесь умереть и быть похороненным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 Это его везли в том арестантском отсеке в сопровождении самого Танцегбаева и усиленной охраны. Везли для очных ставок в другие города. Танцегбаев оказался неутомим в достижении поставленной цели. Допросы продолжались и в пути.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 Необходимо было разоблачить завербованных и затаившихся до срока врагов советской власти путем неустанных допросов, слечения показаний, прямых и косвенных улик и, главное, через торжество королевы следствия, полное признание обвиняемыми их вины и раскаяние в содеянном. На начало тому было уже положено. В процессе допросов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 Приезда Танцыгбаева ожидались с нетерпением. Танцыгбаев не терял времени, он любил темп, напор в работе. От него не ускользнуло, как подействовал на подследственного выезд из места заключения. С какой болью и тоской вглядывался тот сквозь решетку в проносящиеся за окном пристанционные поселки.